Глава 31. Светлана. Ох, какой же выдался трудный понедельник. Прошёл час, как Владимира назначили директором нашей фирмы. Подытожим, меня не только не уволили, а вовсе предложили повышение. Ох, ни к добру всё это. Она от усталости плюхнулась за своё рабочее место, уткнувшись лицом в ладони. От этого ненормального у меня уже голова раскалывалась. Не знала, что от него ожидать в следующую секунду. То ли увольнение, то ли повышение, то ли перца в кофе, то ли визит к стилисту. Никогда не было у подобных специалистов. Мама с детства внушала мне, что природная красота важнее всего. Вся косметика это маска, штукатурка недостойная настоящей девушки. Мне никогда не нравилось, как она выглядела, но почему-то я постепенно становилась её подобием. Я боялась этого, но не могла справиться. От тяжёлых дум меня оторвал возмущённый возглас Карины. Вот ты где. Я тебя везде обыскалась. Ты же помнишь, что мы должны обсудить последние штрихи моей свадьбы, вздохнула Кевнов. Хватит рефлексировать по поводу назначения Владимира директором. Прорвёмся. Свадьба в следующую пятницу, и я просто не могла отложить это событие. Свидетельница всё-таки. Вторник начался с флегматичного слежения за тем, как выносили вещи Владимира. Сначала разобрали компьютер, вынесли системник, монитор, мелкие вещи, потом зашли за столом. Пару раз задели стены, громко выругались, и наконец-то оставили меня в тишине. Долгое время смотрела в пустоту, где раньше стояло рабочее место Владимира. Даже как-то скучно стало без мужчины в кабинете. Отогнала странные мысли и засела за работу. Второй день недели пролетел быстро и без запар. А вот в среду утром я начала беспокоиться. Боже, зачем я только согласилась на эту авантюру? Из меня сделают там куклу, превратят в Барби и подшлифуют под стандарты общества. О повышении и думать забыла. Не справлюсь, не мои проблемы. Но в итоге любопытство победило. Оделась на скорую руку, в очередной раз порадовавшись, что на дворе было жаркое лето, хоть оно неумолимо двигалось к концу. И тут же начала косячить. Не привыкла к проворочной машине, открыла не ту дверь, заинтересовалась её историей, но застранец всё превратил в шутку. Причём очень пошло и некрасиво. Мне это не понравилось, и я не стала продолжать беседу. До салона мы доехали в полном молчании, что меня абсолютно устраивало. Вот только избежать хотелось как можно быстрее. Всё-таки Владимир ввёл меня туда, где я никогда не была. Ну зачем ему я? Увидев роскошную женщину, которая и должна была меня преобразить, сушевалась ещё сильнее. Маме бы она не понравилась, но куклы я назвать её не могла. На вид, омиле нельзя было дать больше 30. У неё не было ни одной морщинки на лице, зелёные глаза ярко гармонировали с рыжими волосами, небольшой рост скрывали высокие каблуки. Платье идеально сидело по фигуре. И тут до меня дошло: 4 часа Просто так впустую, мамочки. Закрыла глаза и досчитала до 10. Я делаю это для компании. Этот гад без моего контроля испортит абсолютно всё. Мы прошли в огромную, но уютную, светлую комнату, где во всю стену висело зеркало. Было множество тумбочек, шкафчиков, и все они ждали меня. Это сильно пугало и манило одновременно. Амели усадила меня в кресло, Деточка, сколько тебе? Неожиданно поинтересовалась она, тепло при этом улыбнувшись. Двадцать четыре, сдавленно ответила, пытаясь не екнуть. Ты что, в первый раз, что ли, в подобном заведении? У меня сложилось впечатление, что ты меня боишься. Кажется, женщина была слишком прямолинейной и видела меня чуть ли не насквозь. Первый. До этого не приходилось принаряжаться, честно призналась. Ну, значит, сегодня проработаем твой образ и изменим тебя до неузнаваемости, воодушевлённо пропела Амели. Не разделяла её энтузиазм, боялась, что она сделает только хуже. И на будущее: никогда не надевай платье, похожее на мешок картошки, помурщилась. Карина ненавидела мои наряды, и Владимир, и теперь не понравились они специалисту. Может, действительно со мной что-то не так или с моей одеждой? или с моим вкусом. Через минуту вокруг меня появились ещё две девушки примерно моего возраста, которым Амели мгновенно раздала указания. Так, ногти чистые, но разного размера, подпилить и подобрать цвет. После чего она отпустила мои руки, распутала мои волосы и принялась рассматривать их. Густые, не хватает блеска и ухода. Длинные, но кончики надо срезать. Насколько Подпрыгнула как раз в тот момент, когда мне надевали специальную накидку. 20 см. Можно и на 30, но 20 будет достаточно, чтобы срезать все секущиеся кончики и сохранить эффект длинных волос. У тебя сейчас на скидку длина 60. Внушительно. Но я не хочу, взмолилась. Я уже давно не стриглась, заныла, не желая придавать свои волосы. Они были мне так дороги. Поверь, так будет гораздо лучше. Во-первых, в твоей голове станет легче. Во-вторых, выпадать будут меньше, и ты перестанешь находить их в неожиданных местах. Наверное, уже устала собирать засоры и чистить ковры. Она не спрашивала, утверждала. Замолчала. Амели была права. Порой чувствовала себя мартовской кошкой, которая леняла с бешеной скоростью. Мне давно стало интересно, почему я до сих пор не лысая. Марин, выпрями ей волосы. Сегодня она затмит всех непривычной причёской. Девочки, вернусь через час. У нас со Светы ещё макияж и примерка одежды. Будьте аккуратнее. Команда Амели явно чувствовала себя в своей тарелке. Вздохнула. Похоже, после этого визита к визажисту я больше не буду прежней. Страх сковал всё тело, но я настойчиво решила идти до конца.